Эрвик, понявший, что продолжить беседу не удастся, отправился на камышовое ложе. Вскоре и Кугель последовал его примеру. С утра он перекусил пирогом из золы травяным чаем и собрался отправиться в путь. «Ты произвел на меня благоприятное впечатление, и я помогу тебе пройти по равнине стоячих камней», — сказал он. При первой же возможности подбери булыжник размером со свой кулак и нацарапай на нем священный тройной знак. Если на тебя нападут, подними булыжник и прокричи. Прочь, у меня священный предмет. У первого сарсома положи камень и выбери из кучи другой. Нанеси на него знак и неси камень до второго сарсома, И так далее, пока не перейдешь равнину. Все ясно, кивнул Кугель. Но ну освежи мою память. Продемонстрируй мне каноническую версию тройного знака. Эрвик начертил на земле рисунок. Просто точно и верно, прокомментировал он. В Кернифе пропускают этот круг и царапают, как бог на душу положит. Какая расхлябанность! покачал головой Кугель. Ну, Кугель, прощай. Когда в следующий раз будешь в наших краях, можешь рассчитывать на мою хижину. А у моего кувшина с араком крышка никогда не закрывается. Я не упустил бы такую возможность даже за тысячу терций, заверил его Кугель. А теперь, что касается моей задолженности. Эрвик поднял руку. Я не беру денег с моих гостей. Тут он дернулся и вытаращил глаза, потому что его жена, незаметно подойдя к нему, наградила его болезненным тычком в ребра. Да этой курицы пару тарций монета приободрит ее. Кугель передал женщине целых пять тарцей и к ее огромной радости покинул деревню. Через четыре мили дорога пошла вверх и вывела Кугеля на серую равнину, утыканную двенадцатифутовыми колоннами из серого камня. Кугель отыскал большой булыжник и, приняв полагающуюся ритуальную позу, почтительно поприветствовал кусок камня. Затем он нацарапал на нем знак, имеющий отдаленное сходство с тем, который показал ему Эрвик, и затянул речитатив. Я представляю этот булыжник вниманию Виулио. Требую, чтобы он защитил меня на моем пути по этой зловещей равнине. Он внимательно оглядел местность. Не найдя ничего заслуживающего внимания, за исключением безмолвных сарсомов и длинных черных теней, отбрасываемых ими в лучах красного солнца, Кугель с облегчением зашагал по дороге. Он прошел не больше сотни ярдов, когда вдруг ощутил чьё то присутствие. Обернувшись, Кугель обнаружил почти у себя за спиной восьмиклыкового азма. Он поднял свой булыжник и крикнул. «Марш отсюда! Я несу священный предмет! Не смей досаждать мне!» Неправда, Издевательски промурлыкал Азм. «У тебя в руках самый обыкновенный булыжник. Я видел, как ты чертил знак. В нем ошибок больше, чем элементов. Беги, если хочешь, я не прочь поразмяться». Азм наступал. Кугель запустил в него камнем и попал точно между двумя мохнатыми щупальцами на черном лбу. Азм рухнул как подкошенный, И прежде чем он сумел встать на ноги, Кудиль отрубил ему голову. Он пошел было дальше, но потом вернулся и поднял булыжник. «Кто знает, чья рука так точно направила этот бросок!» – пробормотал он. «Не стоит игнорировать благословение Виулио!» У первого сарсома Кугель поменял камень, как и советовал Эрвик. В этот раз он постарался нацарапать тройной знак со всей возможной тщательностью и точностью. До следующего Сарсома он дошел без каких-либо происшествий. Солнце добралось до зенита, немного помедлило там, а затем начало спуск к западу. Никем не преследуемый, Кугель переходил от Сарсома к Сарсому. Несколько раз он замечал парящего по небу пельграна и каждый раз бросался навзничь, чтобы остаться незамеченным. Равнина стоячих камней оканчивалась у края обрыва, выходящего на широкую долину. Видя так близко конец своего опасного пути, Кугель несколько утратил бдительность и тут же с небес раздался торжествующий вопль. Перепуганный Когель метнул взгляд через плечо и прыгнул через край обрыва во овраг, где забился в укромное местечко между большими валунами. Пильгран спикировал вниз мимо убежища Когеля. Издав сдав еще одну торжествующую трейль, он приземлился на дне оврага, откуда мгновенно донеслись чьи-то крики и брань. Стараясь остаться незамеченным, Кугель спустился по склону и обнаружил, что Пильгран преследует новую жертву – полного черноволосого незнакомца в костюме в черно-белую клетку. Тот, наконец, сообразил укрыться за толстым стволом Алафара, а Пильгран пытался до него добраться, щелкая клыками и хватая в воздух когтистыми лапами. При всей своей полноте незнакомец проявлял замечательное проворство, и Пильгран начал недовольно кричать. Он прекратил вглядываться в листву и клацать своей длинной пастью. Поддавшись необъяснимому побуждению, Кугель прокрался на выступающую скалу, Затем улучил момент и обеими ногами прыгнул на голову чудища, уткнув ее в ветви алофара. «Быстрее! Неси толстую веревку! Мы свяжем это крылатое страшилище!» — закричал он пораженному незнакомцу. Толстяк в клетчатом костюме закричал в ответ. «К чему проявлять жалость? Надо немедленно его прикончить!» «Убери ногу, чтобы я смог отрубить ему голову!» «Эй, полегче!» – охладил его пылкугель. «Несмотря на его скверные повадки, это ценный экземпляр, за который я надеюсь выручить хорошую сумму». «Хорошую сумму?» – такая идея не приходила в голову пухлому господину. «Эй, я хочу первым заявить свои права на него!» Я уже почти оглушил его, когда появился ты. Ладно, не растерялся Кугель. В таком случае я слезаю с его шеи и удаляюсь. Незнакомец в клетчатом костюме раздраженно замахал руками. Ну надо же, на какие крайности некоторые способны пойти, гоняясь за победой в чисто риторическом споре. Держи его крепче, у меня есть подходящая веревка. Вон там. Они оглушили пельграна, стукнув его по голове веткой и надежно связали. Толстый господин, который назвался Йоло-собирателем снов, заговорил. А в какую сумму ты оцениваешь это кошмарное создание и почему? До меня дошли сведения, сказал Кугель, что Орбаль, герцог Амболикский... «Большой любитель всяческих диковин. Он непременно заплатит за такое чудище. Возможно, отвалит даже сотню терций». «Звучит разумно», — признал Йоло. «А ты уверен, что он надежно связан?» Кугель поспешил проверить это, И тут ему в глаза бросилось украшение в виде голубого стеклянного яйца на золотой цепочке, прикрепленное к гребню существа. Стоило ему только снять украшение, как к нему тут же протянулась рука Йоло. Когель плечом отпихнул его. Он отцепил амулет, но толстяк ухватился за цепочку, и двое впились друг в друга глазами. «Немедленно отпусти мою собственность!» — ледяным голосом проговорил Кугель. «Вещица моя, поскольку я заметил ее первым!» — горячо возразил Йоло. «Чушь! Я снял ее с гребня, а ты попытался вырвать ее у меня из рук!» Йоло топнул ногой. «Я не позволю обмануть себя!» И он с силой попытался вырвать голубое яйцо из рук Кугеля. Тот разжал кулак, и амулет упал на склон холма. Сверкнул ярко-голубой взрыв, и в склоне образовалась яма. Не успели они глазом моргнуть, как из отверстия протянулась золотисто-серое щупальце и ухватило Кугеля за ногу. Йоло отскочил, Из безопасного расстояния стал наблюдать за попытками Кугеля сопротивляться щупальцу, затягивавшему его в яму. В последний момент тому удалось спастись, вцепившись в пень. «Йоло, скорее!» – отчаянно закричал он. «Неси веревку и привяжи щупальца к этому пню, иначе оно утащит меня внутрь холма». «Великий Аварис послал тебе это испытание», – нагло заявил Йоло. «Возможно, это возмездие свыше, поэтому я отказываюсь вмешиваться». «Что? И это после того, как ты зубами и когтями пытался вырвать эту штуковину у меня из рук?» Йоло нахмурился и поджал губы. «В любом случае, у меня была только одна веревка». Та, которой связан мой пильгран. Так убей пильграна, прохрипел Кугель. Веревка нужна для более важного дела. Ты сам только что оценил пильграна в 100 терций. А веревка стоит еще десять. Будь по-твоему, прошипел Кугель, 10 терций за веревку. Но сотню за пильграна я заплатить не смогу, поскольку у меня с собой только сорок Так уж и быть, с милостью велся Йоло, давай сюда свои сорок пять терций, а какие гарантии ты можешь предложить мне на оставшиеся пятьдесят пять? Кугель ухитрился вытащить свой кошелек. Там обнаружилась опаловая серьга, которую Йоло немедленно возжелал получить. Однако Кугель отказался отдавать ее до тех пор, пока щупальца не будет привязана к пню. С тяжелым сердцем Йолу отрубил Пельграну голову. Затем он принес веревку и привязал щупальца, ослабив тем самым нагрузку на ногу Кугеля. «Серьгу, пожалуйста», — сказал толстяк, приставив нож к самой веревке. Кугель вытащил украшение. «Получай, это все, что у меня было». А теперь, будь так добр, освободи меня от этого щупальца. Я человек осторожный, покачал головой Йолу. Следует обдумать этот вопрос со всех сторон. И он принялся разбивать лагерь для ночлега. Кугель печально попытался воззвать к его совести. Помнишь, как я спас тебя от Пильграна? Конечно, помню, не стал спорить Йолу. Тем самым ты поднял философский вопрос. Ты нарушил равновесие, и поэтому теперь в твою ногу вцепилась щупальца. Я всесторонне обдумаю этот факт. Все увещевания Кугеля не возымели никакого эффекта. Йоло развел костер и приготовил овощную рагу с травами, которую я тут же и съел, закусив его половинкой холодного цыпленка и запив вином из кожаной фляги. Откинувшись назад и прислонившись к дереву, он, наконец, обратил внимание на Кугеля. «Ты, вне всякого сомнения, идешь на великую выставку чудес герцога Орбаля?» – спросил он. «Я всего лишь путешественник, не более», – скромно ответил Кугель. «А что это за великая выставка?» Пораженный невежеством Кугеля, Йоло бросил на него жалостливый взгляд. Каждый год герцог Орбаль проводит состязание чудотворцев. В этом году приз – тысяча терций, и я намереваюсь выиграть его за мешок снов. «Я предполагаю», – вздохнул Кугель, – «что этот мешок снов – просто шутка или что-то вроде романтической метафоры», «Ничего подобного!» – высокомерно заявил Йоло. «Может, калейдоскопическая проекция? Программа пародийных выступлений? Галлюциногенный газ?» «А вот и нет!» – хихикнул Йоло. «У меня с собой множество подлинных сновидений, объединенных вместе и кристаллизированных». Он вытащил из сумки мешок из мягкой коричневой кожи, откуда извлек предмет, напоминающий бледно-голубую снежинку диаметром в дюйм. Он поднес ее ближе к огню, чтобы продемонстрировать Кугелю переливчатый блеск поверхности. «Я засыплю герцога Орболя своими сновидениями, и тогда победа точно будет моей!» «Пожалуй, у тебя неплохие шансы», — согласился Кугель. «А как ты собираешь свои сны?» «Я держу процесс в секрете», – нахмурился Йолу, «но тебе в общих чертах опишу. Я живу у озера Лельд в стране Дайпассант. В тихие ночи на поверхности воды образуется пленка, в которой маленькими сияющими шариками отражаются звезды. Используя особое заклинание, я собираю с нее неосязаемые нити, Состоящие из чистейшего звездного света и водяной пряжи Я сплетаю из этих нитей сети И с их помощью охочусь за сновидениями Почти не дыша я замираю среди увивающей беседки в садах листвы Затаившись, караулю на крышах Скрючившись, брожу по уснувшим домам Я всегда готов поймать в свои сети проплывающий мимо сон. Каждое утро я доставляю эти чудесные обрывки в свою лабораторию, а там рассортировываю и провожу с ними специальные процедуры. Через некоторое время я получаю спрессованный из сотен снов кристалл. Им я и рассчитываю очаровать герцога Орбаля. «С восхищением принес бы тебе свои поздравления?» – проскрипел Кугель, «если бы не мерзкая щупальца, болезненно вцепившаяся мне в ногу». «Великодушное замечание!» – похвалил его Йолу. Он подбросил в костер несколько поленьев, пробормотал охранное заклинание против ночных тварей и погрузился в сон. Миновал час. Как ни пытался Кугель ослабить хватку щупальца, все было напрасно. Не смог он не вытащить свой меч, не достать из кармана фейерверк. Наконец он откинулся назад и стал искать новые подходы к решению проблемы. Выпрямившись и дотянувшись так далеко, как только мог, Кугель добыл маленький прутик, которым подтащил поближе длинный сухой сук, позволивший ему добыть парочку ветвей побольше. Связав их один с другим при помощи ремня от своей сумки, он получил шест такой длины, которая была нужна, чтобы дотянуться до лежащего у костра Йоло. Действуя очень осторожно, Кугель потащил к себе сумку Йоло, пока она, наконец, не оказалась в пределах досягаемости его пальцев. Первым делом он вытащил бумажник толстяка, где обнаружилось 200 терций, сразу же перекочевавших в кошелек Кугеля. Затем показалась опаловая серьга, которую он бросил в карман своей рубахи, а за ними мешок со снами. Больше ничего ценного в сумке не оказалось, за исключением половинки холодного цыпленка, которую Йола приберег себе на завтрак, и кожаной фляги с вином. Кугель отложил их в сторону. Затем вернул сумку туда, откуда ее взял, отвязал друг от друга сучья и отбросил их прочь. Не придумав никакого лучшего тайника для мешка со снами, Кугель привязал к нему ремешок и опустил в загадочную дыру. Он съел цыпленка, выпил вино, после чего постарался устроиться как можно удобнее. Ночь тянулась медленно. Кугель слышал вдалеке жалобный зов ночного верезгуна и стоны шестиногого шампа. В положенный час небо подернулось пурпурной дымкой и взошло солнце. Йоло поднялся, зевнул, расчесал пятерней свои взъерошенные волосы, раздул огонь и вежливо поприветствовал Кугеля. «Но как прошла ночь?» – с улыбкой спросил толстяк. «Терпимо», – ответил тот. «В конце концов, бесполезно жаловаться на объективную реальность». Улыбка Йоло стала еще шире. Я хорошенько обдумал твой случай и пришел к заключению, которое тебя обрадует. Вот мой план. Я пойду дальше, в Кернев, и попытаюсь сбыть серьгу. После того, как твой долг будет погашен, я вернусь и отдам тебе сдачу. Кугель поспешил предложить альтернативный вариант. Давай пойдем в Кернив вместе, тогда тебе не придется возвращаться назад. Йоло покачал головой. Я отдам предпочтение своему плану.